Глава шестнадцатая Мы смогли отыскать более-менее нормальную одежду, в которой не стали бы привлекать внимание в Авалоне. Да, это не наша прежняя форма, но в обычной одежде люди в Авалоне также ходят. В любом случае, это лучше, чем те кровавые пятна, что остались на старой ткани. Нику пришлось надеть кепку, скрывая не только свою светлую макушку, но и шрам на лице. Поверх кепки он накинул капюшон. Из-за того, что сейчас достаточно прохладно, то это нормально. Кто-то уже даже предпочитает надевать шапки. Уцелевший автомобиль также удалось раздобыть. Самым сложным оказалось определить наше точное местоположение, потому что никакой информации о том, где мы, не удалось найти. Пришлось ехать, куда глаза глядят, до ближайшего города, и уже оттуда строить маршрут. Когда окажемся на месте, начал говорить Ник, управляя автомобилем. Мне из-за раненной ноги даже на педаль сложно нажимать. То направимся туда, где находится совет. Думаю, что Джеймса держат где-то там. — В плену? — Скорее, просто в одной из комнат. — Ну да, это логично. Мистер Хадсон хоть и ненавидит всех остальных, но только не своего сына. — Хорошо. Что потом? — Останешься с ним. — Я едва хмурюсь, удивляясь такому решению Ника. — Но перед этим... Направимся туда, где я смогу связаться с другими городами, с другими членами совета. Пусть не со всеми, но хоть с кем-то. Их наверняка заинтересуют действия Леванта. Дальше самое интересное. Я свяжусь с несколькими людьми, найду их. Кто-то должен быть в курсе, в каком именно отделении тюрьмы держит отца, и попаду к нему. Вероятно, на этом этапе за мной придут». «Узнают, что я жив. Ты в это время с Джеймсом найдите мистера Брайса и... лучше будет, если вы уедете из Авалона на время. Поезжайте в ближайший крупный город, а дальше я вас найду». «Нет, мы останемся. Ты говорил про разбирательство и показания. Я поддержу тебя, и папа тоже». Ник бросает на меня короткий взгляд из-под козырька кепки. В этом взгляде распознаю напряжение, волнение и еще что-то, что он сам себе не дает права назвать. Я вижу, как его пальцы сжимаются на руле сильнее. Костяшки побелели. И все же он кивает чуть заметно. Будто признает, что спорить со мной бесполезно. Ник ведет автомобиль так, словно борется не только с дорогой, но и со временем. Каждое его движение резкое, выверенное, но нервное. Педаль газа он жмёт почти до упора, торопясь так, будто от скорости зависит всё. Хотя так оно и есть. Сердце сжимается. Я думаю о том, что он ещё несколько часов назад истекал кровью, что его бок по-прежнему сочится под бинтом, а я сама. Едва совладаю с болью из-за раненной ноги. Как мы собираемся справиться со всем этим? Встретиться с Советом, переиграть Леванта, высвободить Джеймса и спасти мистера Максвелла? Мы ведь и правда еле держимся. Организм работает уже... Нет, не на втором дыхании, скорее на десятом. И рано или поздно усталость скажется, как и наши раны. И мы можем совершить непростительную ошибку. Прикусываю губу, сдерживая слова, которые так и рвутся наружу. Мы не сможем. Сумёрно проходит уже больше одного дня с тех пор, как Дункан схватил нас. Один день. Один чёртов день. И это слишком много. В нынешней ситуации каждая минута решает всё. А мы потеряли часы, которые могли стать последними для Феликса. Да, мысленно я тоже рассматриваю этот вариант. То, что, возможно, мистер Максвелл уже может быть мёртв. Сейчас нет прежних законов, которые были раньше. Нет суда в обычном его понимании. Сейчас всё решает совет. И принимаются некоторые решения за считанные минуты или дни. Реже месяцы. Поэтому они уже могли вынести вердикт и сделать то, что хотели. Но я ни за что не произнесу этого вслух. Точно не приники. Ведь я не могу лишить его того единственного, что осталось — надежды. За окном сменяются серые поля, полосы леса, редкие дома, которые выглядят брошенными. Все вокруг будто дышит тревогой. Смотрю на дорогу впереди и понимаю, что нам еще несколько часов пути. Несколько часов, а значит, несколько вечностей. И за это время все может измениться. Кажется, мой организм все-таки не выдерживает произошедшее, я отключаюсь на пару часов. Никогда бы не подумала, что смогу уснуть после увиденного. Просыпаюсь, когда солнце уже постепенно начинает скрываться за горизонтом. Кажется, ото сна стало только хуже. Чувствую себя более разбитой. «Ты так и не сомкнул глаз», — обращаюсь к Нику. «Ничего. Я уже выспался, пока нас доставляли в те клетки». Подтягиваюсь на сиденье, так как успела немного сползти, и смотрю на его лицо. Ник ни за что не покажет, что устал, но я-то вижу... «Признаюсь, я до сих пор не понимаю, почему Левант так ненавидит твоего отца и тебя, и как другие члены Совета все это допускают. Я задаю эти вопросы вслух больше для себя». Но Ник отвечает. «Мой отец оказался в Совете не случайно. Когда все началось, он надавил на некоторых людей, и вышло то, что вышло». Ему нужно было контролировать всё и понимать, что никто и никогда не узнает, как на самом деле появился вирус. Хотя сейчас на это уже вроде бы закрыли глаза. «Закрыли глаза?» — повторяю я. «Разве на такое можно закрыть глаза?» «Можно, если у людей нет выбора», — отвечает он мрачно. «Когда мир рушится...» Каждый хватается за того, кто способен дать иллюзию порядка. Мой отец эту иллюзию дал, создав газ. Точнее, это его люди создали. Я всматриваюсь в его профиль. Чёткая линия скулы, губы, сжатые в тонкую нить, и этот один целый глаз, зелёный, тёмный, с огнём внутри. И все-таки... Голос дрожит, но я продолжаю. Почему Левант? Почему именно он так зациклился? Ник делает короткую паузу, после чего хрипло выдыхает. Левант уверен, если бы не создание этого газа, то ситуация с мародерами не была бы такой критической. Ведь изначально все люди... Их ничего не разъединяло. Началось всё позже. Когда всем велели прятаться. Именно. Левант не признаёт этого. Но он тоже ненавидит отца за создание этого газа. Потому что теперь из-за мародёров его шаткая власть может быть разрушена. В прошлом он был политиком. Занимал далеко не последнее место и даже метил в президенты. Но... Его мечтам не суждено было сбыться. Я чувствую, как в груди нарастает тяжесть. Оранжево-красный свет заливает лицо Ника, делая шрам еще резче. Никогда бы не подумала, что из-за власти или чего-то такого можно воспылать ненавистью к человеку, к людям. Воспылать ненавистью можно по совершенно любой причине шоу. И нам с тобой это очень хорошо известно. Мы переглядываемся, и я сразу же понимаю, кого он имеет в виду. Тейта. Хотя мы тогда были детьми. Да, ненависть появилась не сразу, но все равно, слишком быстро. А причина? Какая была причина? Тейт возненавидел Ника за то, что он отличался и за то, что тот пытался дать отпор вместе со мной. А из-за власти? Да, из-за власти возненавидеть кого-то еще легче. Мы доезжаем до места, окруженного сплошными деревьями, и оставляем машину там. Забираем с собой только то, что можем унести. Рюкзаками не пользуемся потому что они были слишком потрёпанными, а в Авалоне такие не встретить. Я беру два пистолета, одну запасную обойму и два ножа. Ник немногим больше. Только я не совсем понимаю, для чего оно нам. Мы же не будем там драться и тем более кого-то убивать. Как сказал Ник, то это для защиты. В случае, если это нас попытаются убить. Дальше двинулись по лесу, чтобы сократить путь. Я все так же плохо ориентируюсь, поэтому полностью решила довериться Нику. Сухие ветки хрустят под ногами, воздух холодный, поэтому облачка пара так и продолжают вырываться изо рта. А сквозь кроны пробивается лишь редкий свет, и каждый шаг кажется шагом в глубь неизвестности. Я стараюсь идти ровно. Но нога все равно предательски отзывается болью. Ник идет рядом, постоянно оглядывается на меня, будто проверяет, точно ли я в порядке. Он специально замедляется, понимаю это, терпеливо ждет, хотя, как я и говорила, то сейчас каждая секунда у нас на счету. Но он не торопит. Даже по взгляду видно, что просто переживает. «Ты все еще хромаешь». — тихо замечает он. — Конечно. Но так же я все еще живу, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но выходит криво. — И я вижу, как ты держишься за раненый бок. Ник качает головой, но в его глазах мелькает теплый отблеск. Мы идем в тишине несколько минут, когда он вдруг говорит. «Знаешь, я иногда думаю, если бы всё было иначе, если бы ни Совет, ни Вирус, ни эти города, кем бы мы были?» Я тоже о таком думала, представляла, но сейчас это уже бессмысленно, как бы это ни звучало, но, наверное, мы там, где и должны быть. Я отвожу взгляд, но внутри все дрожит, будто от этого разговора становится теплее и страшнее одновременно. Ник на мгновение опускает голову. Ветка хрустит под его ботинком. «Там, где и должны быть», — повторяет он, будто пробует слова на вкус. «А если я скажу, что ненавижу это место?» — Ненавижу все, что нас сюда привело. — Тогда я скажу, что ты не один, — тихо отвечаю я. — Я тоже ненавижу. — Но если бы не все это, я не знаю, что с нами было бы в таком случае, Ник. Его взгляд медленно скользит по мне снизу вверх, задерживается и я чувствую, как сердце гулко ударяется о рёбра. Ты правда так думаешь, Шоу? Да. Сглатываю и, не зная зачем, добавляю. Иногда мне кажется, что всё это будто дурацкая проверка на то, кем мы станем или к чему всё это нас приведёт. Знаю, глупо, но всё это неопределённо веду рукой в воздухе, не может длиться вечно. Где-то должен быть конец, как и было начало. Начало? И что ты считаешь началом в таком случае? Вирус или нашу первую встречу? Не то и ни другое. Я считаю началом тот день, когда пришла к тебе на праздник и подарила тот браслет. Поднимаю голову, и в его темно зелёных зрачках вижу что-то такое, что делает мои ноги еще слабее, чем боль. Тишина вновь накрывает нас, но в ней нет холода. Она полна скрытого тепла, напряжения и чего-то такого, что одновременно сжет и согревает изнутри. Вскоре мы доходим до купола, окружающего Авалон. И следующие полчаса обходим его, встречая нескольких безумных, с которыми бесшумно расправляемся, когда Ник ищет ту самую брешь, о которой говорил. И да, мы её находим. Правда, он забыл упомянуть, что для того, чтобы пройти, нам придётся залезть на дерево и уже оттуда проползти по одной из веток и спрыгнуть с высоты не менее пяти футов. Просто отлично. Это наш единственный шанс проникнуть внутрь, не привлекая внимания и не ждать, пока кто-нибудь будет выезжать, чтобы купол открылся сам. Да, я понимаю. Соглашаюсь я. Я полезу первым. После подтяну тебя. Спрыгну и поймаю. Хорошо. Ник поворачивается в сторону дерева и уже собирается начать взбираться по нему когда у меня в груди все сжимается с такой силой, что я не могу сделать новый вдох. Просто протягиваю руку и касаюсь его прохладных пальцев, заставляя Ника обернуться и вновь взглянуть прямо на меня. Я приоткрываю губы, но в первые секунды из меня не вырывается ни слова, хотя в мыслях сплошной хаос. Ник. Всё-таки произношу его имя, а после сразу на выдохе. «Ник, я люблю тебя!» Его брови приподнимаются, а в открытом глазу проскальзывает удивление. «Ты любишь меня?» Пальцы Ника сжимают мои в тот самый момент, когда я учусь заново дышать. Он усмехается. Уголок губ странно дёргается. Если ты это говоришь, чтобы... — Нет, Ник, — произношу шепотом, — я говорю это, потому что так оно и есть. Я действительно люблю тебя. Если мы и умрём, то я хочу, чтобы ты знал это. Повторяю его же слова. Ник рывком притягивает меня к себе и целует. Его губы тёплые и грубые от крови и усталости. И в них не только страсть, но и обещание. Я отвечаю, потому что это правда. Все страхи и грязь вокруг исчезают на долю секунды. Остаётся только он и я. Дыхание друг друга. Он отстраняется едва заметно. Кладёт лоб на мой, когда губы шепчут в мои. «Я не позволю тебе умереть». В этих словах только сталь и обещание, которое вспыхивает холодным светом. Я верю ему и одновременно боюсь. Ник делает шаг к стволу дерева и быстрым движением начинает карабкаться вверх. Когда частично забирается на одну из веток, то подает мне руку, за которую я хватаюсь, а сама вцепляюсь в кору, ногой ищу опору, и Ник подтягивает меня к себе. Мы переползаем на толстую ветку и ползем по ней, держа равновесие, когда она прогибается под нами. Корой царапает ладони. Боль в ноге никуда не исчезает, но я просто уже привыкаю к ней. Пролезаем через брешь в куполе, которую просто так, если не знать, что искать, можно и не заметить. Ник смотрит вниз, оценивает высоту и спрыгивает. Ведь другого выхода нет. После поднимается с земли и смотрит на меня, когда я киваю и меняю положение, чтобы спрыгнуть прямо в его руки. Ладно, это просто выглядит высоко. Тем более это не самое безумное, что я делала в своей жизни. Скольжу вниз, секунда, и... падаю прямо в объятия Ника. Поймал. По-другому и быть не могло. Говорит и осторожно ставит меня на землю. Уходим отсюда и направляемся туда, где уже видны самые высокие здания в Авалоне. Хорошо, что сейчас уже темнеет, потому что так нас было бы легко узнать. Конечно, не все в курсе, кто мы такие, но Ника большинство знают. Тем более он со своими светлыми волосами выделяется, так как в основном у людей, живущих здесь, волосы темных оттенков. Я опускаю капюшон чуть ниже, когда мы оказываемся уже на одной из улиц. Держусь рядом с Ником, когда проходим сразу мимо нескольких людей, одетых в форму. Возможно, это одна из групп, которая недавно вернулась с заданием. У меня неплохая память на лица, поэтому я запомнила большинство тех, кто был с мистером хатсоном помимо Киры и Калиба. первый на глаза мы точно не должны попасться. Я знаю, что уже спрашивать поздно, но как только мы окажемся в здании совета, тут там же множество камер, как и по всему Авалону. Нас могут узнать? Ищут только тогда, когда хотят найти, — отвечает Ник. Если бы мы могли, то уже сорвались бы на бег, но так только привлечем внимание. Поэтому приходится делать вид, что мы просто прогуливаемся. Я то и дело смотрю на окружающее пространство, понимаю, что людей на улице меньше обычного, и это несколько странно. Возможно, из-за того, что похолодало, но раньше это их не останавливало. Джеймс может быть в своей комнате, — говорю тихо. Проверим сначала там? Нет. Я догадываюсь, куда Конрад мог его отправить не уточняю, а просто следую за ним. Через минут пятнадцать мы доходим до здания совета и проходим по лестнице, а не едем на лифте, чтобы дальше уже подняться на несколько этажей выше, из-за чего я с трудом совладаю с дыханием, продолжая прихрамывать. Мы поднимаемся выше, и шаги по бетонным ступеням гулко отдаются в пустоте. Когда, наконец, выходим в коридор, Меня пробирает странное ощущение. Тут пусто, безлюдно. Только лампы под потолком, ровно расставленные, гудят белым светом, и от этого всё пространство кажется ещё более холодным. Проходим вперёд, когда по обе стороны от нас только сплошные одинаковые двери. — Что это за место? — спрашиваю я шёпотом потому что в такой тишине любое слово звучит слишком громко. Ник бросает на меня быстрый взгляд из-под кепки и капюшона. Здесь содержат безумных. Что? но я, конечно, догадывалась, что такое место может быть, но не здесь. Я думала, что должно быть в каком-то отдельном здании. Оно есть. В том здании проводятся опыты. А здесь держат тех, кто обратился относительно недавно. Отец хотел найти способ. Возможно, их можно было бы вылечить. Поэтому проводятся различные опыты. Почему ты думаешь, что Джеймс именно здесь? Сюда почти никто не заходит. А если и заходят, то точно не станут открывать дверь. Даже если по ту сторону услышат человеческую речь и Джеймсу самостоятельно отсюда не выбраться. Наверняка лучший вариант, по мнению Конрада. Теперь каждый раз, когда Ник упоминает мистера хатсона в его интонации проскальзывает что-то едва уловимое, мрачное и жестокое. Мы идем дальше. Ник несколько раз останавливается возле дверей, стучит, зовет, Ответа либо нет, либо есть в виде рычания. Проверяя дверь за дверью, наконец находим нужную, когда по ту сторону различаю голос Джеймса. Внутри тут же вспыхивает луч надежды. Правда, он тут же тухнет, когда я смотрю на электронный замок и думаю, как его открыть. А теперь... Ник пальцами откручивает болты на панели, а я смотрю на то, чтобы никто сюда не зашёл. Правда, одна из камер смотрит прямо в нашу сторону. Надеюсь, по ту сторону людям есть чем заняться, кроме как 24 часа в сутки смотреть в монитор. Ещё немного. Наблюдаю за тем, как Ник разрезает какие-то провода, после чего некоторые из них перекручивается, соединяя таким образом между собой. Похоже, за два года ты времени не терял. У каждого свои увлечения. Проговаривает Ник, и тут же слышится тихий щелчок. Дверь открывается. В ту же секунду наши взгляды встречаются с Джеймсом. Он стоит внутри, растрёпанный, с красными глазами, словно не спал всё это время, но живой и невредимый. В его лице лишь удивление и облегчение. «Вы живы!» Взгляд Джеймса перемещается с меня на Ника, и он замечает то, что у того случилось с глазом. Даже открывает рот, чтобы спросить, но в итоге не роняет ни слова. Пожалуй, найти и вытащить Джеймса оказалось не так сложно, как я представляла. Я бы сказала, что легко. Ник первым вступает в разговор. Голос его ровный, холодный. Нам нужно пробраться в информационную. Там получится выйти в сеть и найти, кто с кем контактирует вышлем запросы в другие города. Пусть узнают, что происходит. После я найду отца и попробую его вытащить. Джеймс согласно кивает, когда мы уже покидаем этот коридор. То, что сделал мой отец, этому нет никакого оправдания. Я не знал. А если бы знал, то не допустил бы ничего подобного. Ник не реагирует на его слова, но я замечаю, как напрягаются его плечи. Как вам удалось выбраться? Нам кто-то помог, сообщаю я. Помог? Да, подтверждает Ник, хотя до этого мы с ним это не обсуждали. Кто-то выстрелил в замки клеток, в которых нас Шоу держали. Поэтому мы спаслись. Больше ни я, ни Ник не вдаёмся в подробности. Только на следующий вопрос Джеймса, касающийся жизни Дункана, Ник коротко отвечает, что он мёртв. Никто не знает, кто это мог быть. Кто-то из случайных рейдеров? Или просто человек, который... Что? Мимо проходил и решил помочь? Верится с трудом. Возможно, всё-таки мы и узнаем это. Но позже. Замечаю, как взгляды Ника и Джеймса на мгновение встречаются. Те самые, с давно знакомым напряжением и недоверием. Но сейчас они действуют слаженно. Это удивляет и успокаивает одновременно. Попадаем в более людный коридор и немного сбавляем темп, чтобы продолжать не привлекать внимания. «Нам наверх», — поясняет Ник, когда мы уже доходим до лифта, а не лестницы в этот раз. Внутри лифта Ник уже нажимает кнопку, где мы оказываемся только втроём Двери начинают медленно закрываться, но не успевают полностью закрыться потому что их останавливает рука. «Успели!» — произносит один из людей в форме, такой же, как и у Джеймса сейчас. Похоже, ему даже не дали обычную одежду на смену после того, как привезли сюда. В лифт заходят сразу четверо, и я отхожу на два шага назад, к стене. Ник опускает голову вниз, бросая взгляд на руки некоторых из них, которые лежат поверх оружия. Джеймс тоже опускает взгляд, ведь кто-то может знать, что он должен находиться сейчас в своеобразном заключении. Эти люди тоже едут наверх, только выходят на этаж ниже, чем нужно нам. «Давно вернулся?» Неожиданно спрашивает один из них у Джеймса, заметив его форму. «Часов пять назад», — отвечает Джеймс. «Его тон кажется спокойным» но я вижу, как дёргается уголок его губ. «Тоже ещё не успел переодеться?» «Не успел», — коротко отвечает Джеймс, а Ник чуть заметно сжимает плечи, будто готовится к чему-то заранее. Я начинаю нервничать. Пальцы машинально тянутся к оружию, но это будет слишком заметно, если я сейчас дотронусь до него, поэтому просто жду». Тем временем другой из четверых косится на Ника. Долго. Слишком долго. Взгляд цепляется за его кепку, потом за капюшон. Внутри холодеет. Они поняли? Поняли, кто он такой? Или узнали Джеймса? Первый продолжает ненавязчиво поддевать Джеймса вопросами. Где именно он был, с кем, когда вернулся, Обычные разговоры у людей, что едут в лифте. Но сейчас даже это мне кажется подозрительным. Один из них замечает, что у него развязался шнурок на ботинке, поэтому наклоняется, чтобы исправить это. Секунда. Две. Пять. Ровно столько у него уходит на то, чтобы завязать шнурок и зачем-то обернуться. Его глаза встречаются с глазами Ника, вернее, только с одним. Я ощущаю, как воздух в лифте становится слишком густым. Чёрт! Этот человек точно понял, что Ника не должно быть в Авалоне. Расширившиеся на мгновение глаза, удивление и лёгкое движение руки к пистолету на поясе. Ещё секунда, и Ник ударяет его прямо в лицо, когда остальные трое реагируют слишком быстро. Джеймс успевает перехватить руку того, который с ним болтал, поэтому пуля попадает в пол лифта и рикошетит куда-то в сторону. Ник блокирует удары третьего, а я выбиваю из рук четвертого оружие, которое падает на пол. Он пытается ударить меня локтем, но я отвожу его руку и бью коленом нераненной ноги в живот. Мужчина глухо хрипит, но остается на ногах. В это время Ник уже блокирует удары третьего. Их кулаки сыплются один за другим. Металл стен звенит от ударов тел. Ник сжимает зубы, но продолжает. Ловит момент и резко бьет противника локтем в висок. Тот оседает. Но парень на этом не останавливается. Хватает его шею и тянет вниз. Воздух наполняется хрипами и сдавленными звуками борьбы. Мужчина дергается, но Ник держит мертвой хваткой. Несколько секунд, И глаза того закатываются. Тело обмикает. Ник медленно отпускает, позволяя ему сползти на пол, когда Джеймс заканчивает с другим. Мы остаёмся втроём среди тел, тяжело дыша, и переглядываемся между собой. Лифт тем временем замедляется и открывается на том этаже, куда собирались эти четверо. По ту сторону пусто. Поэтому Джеймс спокойно нажимает на кнопку закрытия дверей, и кабина продолжает движение. «Мы просто так их и оставим?» — спрашиваю я, смотря на четыре тела, лежащих на полу без сознания. «Да», — отвечает Ник спокойно и бросает на меня взгляд из-под капюшона. «Двери лифта вновь открываются, уже на нужном нам этаже». Мы выходим в коридор, делая вид, будто ничего не произошло. Хотя я отчетливо ощущаю, как сердце колотится в груди, но стараюсь держаться ровно. Люди проходят мимо. Двое в форме обсуждают что-то свое. Женщина в гражданской одежде несет папку с документами. Я держусь посередине между Джеймсом и Ником, стараясь ни с кем не встречаться взглядами. Мне так и кажется, что на нас смотрит абсолютно каждый. Это все нервы. Мысли возвращаются к тем людям в лифте. Они пытались воспользоваться огнестрельным оружием. То есть, в случае чего, они бы убили нас? Почему-то от данной мысли появляются неприятные мурашки и осознание того, что нас даже могут не выслушать. Если Совет отдаст приказ, предположим, убить нас, то что? Я уже знаю ответ. Но не хочу даже думать в таком ключе. Когда подходим к двери, ведущей в информационную, то понимаем, что есть небольшая проблема. Снова сенсорный замок, который при стольких людях не взломаешь, как Ник делал это раньше. Подождите. С тихой решимостью говорит Джеймс и отходит вперед, плавно растворяясь в потоке людей. Я наблюдаю за ним ощущая, как каждая минута нервирует. Ник стоит рядом, плечи чуть напряжены, рука невольно ложится ближе к прихваченному оружию. Мы делаем вид, что что-то обсуждаем, хотя я даже слов не понимаю, какие произношу. Джеймс проходит мимо двух женщин, одна из которых держит планшет, другая — папку. Он делает вид, что спешит, Случайно сталкивается с одной, извиняется вполголоса и в тот же миг у него в руке оказывается её карточка. Всё происходит так быстро и просто, будто ему не впервой что-то красть. Джеймс возвращается к нам и достаёт карту, прижимает её к сканеру и смотрит так, будто только что совершил мелкое чудо. «Должна подойти. И поторопимся. У нас не так много времени». Если та женщина заметит пропажу или найдут тех людей в лифте, тогда начнется самое интересное. Дверь с тихим шипением распахивается, и мы входим в почти пустой коридор. По бокам редкие двери, почти неотличимы от белых стен. Приходится ускориться. Ник точно знает, куда нам надо. Да и Джеймс, по всей видимости, тоже потому что они даже не останавливаются у других дверей, направляясь к одной единственной в конце коридора. Я не была здесь раньше. Даже особо не слышала о таком месте, хоть и догадывалась о его существовании. Чтобы открыть эту дверь, тоже приходится приложить карту. Пока я думаю о том, что она может нам не подойти, ведь не у каждого есть доступ к информационной, а только у узкого круга людей, то слышится писк, и дверь открывается. Похоже, судьба решила чередовать наше везение. Сначала везет, после нет. И так по кругу. А это значит, что следующий раз будет несчастливым. Внутри информационной оказывается множество компьютеров, мониторов, панелей с кнопками и людей в медицинских халатах. Но они точно не врачи. Нас сразу же замечают потому что тут только единственный вход и выход, соответственно. Простите, но сюда вход посторонним запрещен. Обращается к нам одна из женщин, бросая взгляд на одежду Ника и мою. На Джеймса она просто косится. Придется сделать исключение. Ник достает пистолет и направляет в ее сторону, когда другие замирают. И Джеймс тоже направляет на них оружие. Будьте здесь, я все сделаю кто? Кто вы? Она осекается, когда Ник велит ей отойти в сторону, а мы с Джеймсом следим за тем, чтобы никто больше не зашел, и другие не сделали ничего лишнего. Вижу, как люди в белых халатах сначала застывают, словно не верят своим глазам, а затем в лицах проступает все сразу. Страх, растерянность, Желание броситься к тревожной кнопке и невозможность пошевелиться под дулом пистолета. У женщины, что первой заговорила, губы дрожат. Она прижимает ладони к груди, будто это способ защититься. У мужчины у дальней панели напротив. Расширенные глаза и сжатые кулаки. Я даже слышу, как кто-то дышит слишком часто и громко, почти срываясь на всхлипы. Ник в этот момент останавливается у клавиатуры. Пальцы скользят по клавишам быстро и уверенно. Экран вспыхивает зелеными строками. Потом на одном из боковых мониторов начинает мигать схема. Ник переключается на сенсорную панель. Его движения точны и отточены. Я не понимаю, что именно он делает, так как слишком много символов, графиков, какие-то сложные команды, которых я никогда не видела. Но по его сосредоточенному лицу понятно, что Ник не просто копается в системе. Он связывается. Возможно, даже что-то объясняет. Не знаю. В груди все сжимается. Мы ведь не злодеи. Я это знаю. Ник и Джеймс это знают. Но в глазах этих людей мы именно такие. Просто трое вооруженных чужаков, ворвавшихся сюда, угрожающих и ломающих систему. Их страх отравляет воздух, и мне становится холодно, хотя я понимаю, что выхода у нас нет. Над одним из мониторов загорается красная лампа, и я не совсем понимаю, что это значит. Сигнал отправлен? Все получилось? Судя по спокойным и сосредоточенным действиям Ника, то да, получилось. «Даже не думай», — резко говорит Джеймс, направляя ствол на одного парня, что слишком быстро косится в сторону под столом к тревожной кнопке. «Подними руки! Медленно!» Парень подчиняется. Губы его белеют от того, как сильно он их прикусил. Я сглатываю и ощущаю, как все сжимается внутри. Как только Ник заканчивает, то подходит к нам, но обращается к тем людям. А теперь все встали и вышли отсюда. Люди в панике выполняют его действия, оказываясь уже у двери, а после выходят в коридор, где останавливаются, не решаясь двигаться дальше. Мы тоже выходим. И после Ник закрывает дверь, выстреливая в панель и тем самым ломая замок. В ближайшие часы туда никто не попадёт и не отменит отправку информации, поясняет он. Нам этого должно хватить. Именно в этот момент пространство окрашивается в непривычные после белого красные оттенки. «Это не сирена, но тоже тревога», — заканчивает за меня Джеймс. «Теперь все знают, что тут что-то происходит». Быстро выходим из коридора, и я чувствую, как внутри все будто выворачивает. Красный свет тревоги окрашивает стены, лица людей и даже воздух вокруг нас в зловещий оттенок. «Снимайте свои халаты и выходите отсюда!» Велит Ник дальше, и люди сразу же делают это. «Идите!» Ник кивает им, и они срываются почти бегом, исчезая в толпе. Мы двигаемся дальше, сливаясь с потоком, когда переходим в другой коридор. Кто-то спешит к лестницам, кто-то пытается понять, куда идти, но все в суматохе. «Ты знаешь, где он?» спрашиваю я, когда мы сворачиваем в очередной раз. «Знаю», — отвечает Ник, и в его голосе нет ни капли сомнения. Но дальше я вижу людей в форме, что движутся навстречу и понимаю, что мимо них мы точно не пройдем. Ник резко открывает дверь в узкий лестничный пролет, и мы оказываемся в плохо освещенном пространстве. Проходим совсем немного, когда Ник внезапно останавливается и оборачивается, смотря то на меня, то на Джеймса. — Вам с Джеймсом дальше шоу. Найдите твоего отца. — Что? Нет, мы идем вместе. — Шоу. Ник делает шаг ближе, и я чувствую его ладонь, касающуюся моей руки. — Если нас всех поймают, все кончено. Мне нужно отвлечь их. У меня получится. Выиграю время, и даже если меня схватят, то вы должны быть в безопасности. Внутри меня всё ломается. Сердце бьётся в горле, пальцы дрожат, я хочу закричать, запротестовать. Но в его взгляде столько спокойной уверенности и решимости, что слова застревают. Джеймс сзади терпеливо ждёт, хотя я кожей ощущаю его взгляд. «Ладно», — выдыхаю это слово, понимаю, что сейчас не время для споров. Как только мы найдём папу, то вернёмся. Кто-то должен быть на твоей стороне. Уголок губ Ника приподнимается в подобии улыбки. И он целует меня в макушку, после чего поднимает взгляд на Джеймса. Не думал, что когда-то попрошу такое, тем более у тебя, но позаботься о шоу. Не думал, что когда-нибудь соглашусь выполнить твою просьбу усмехаясь, сообщает Джеймс. Но о таком ты мог даже не говорить. Я и так это сделаю, Николас. Ник чуть приподнимает подбородок и хмуракивает, будто этого ему достаточно. Идите. Парень нехотя отпускает мою руку и разворачивается первым, больше не оглядываясь. Внутри все не только сжимается, там происходит такое, словно мое сердце берут в стальные тиски и сплющивают до такой степени, что каждое биение отдается в груди оглушающей болью. Я смотрю ему вслед, пока силуэт не растворяется в полумраке лестничного пролета. Ник не оглядывается, и от этого становится только хуже, словно вместе с ним уходит часть меня. «Шоу!» — негромко зовет Джеймс, и его голос возвращает меня в реальность. «Нужно идти». Я резко выдыхаю, заставляя себя оторвать взгляд от пустоты, где еще миг назад был Ник. Пальцы дрожат, но я сжимаю их в кулаки и киваю. Спускаемся с Джеймсом вниз, преодолевая один лестничный пролет за другим. Есть варианты, где может находиться твой отец? Точно не в тюрьме, отвечаю я, так как если Ник нашел своего, то увидел бы и моего, значит, он где-то в другом месте. Не знаю, я просто не знаю, как он поступил после всего, что должно было произойти. Может быть, в комнате? Я останавливаюсь и думаю о предположении Джеймса, чувствуя, как и парень замирает рядом. Не знаю, что сказали моему отцу после возвращения группы, и сказали ли вообще, но он бы точно не смирился. Сказали, что я мертва, что встала на сторону Ника. В последнее он бы поверил, а в первое отец бы попытался что-то сделать, выяснить информацию хоть какую-то. Джеймс, твой отец мог бы сделать что-то моему в случае Нервно сглатываю, если бы он задавал вопросы. Поднимаю взгляд и встречаюсь с глазами Джеймса. В его глазах мелькает то, чего я раньше в нем не видела. Тени сомнений. Раньше я бы сказал, что нет. Признается он негромко, чуть скрипя зубами. Но теперь... Теперь я не уверен. Эти слова обрушиваются на меня холодной тяжестью. Если даже он, сын Конрада, сомневается в том, на что способен его отец, значит, все куда хуже, чем я представляла. Выдыхаю и мысленно снова возвращаюсь к папе, к нему и к тому, чтобы он сделал. Сначала защитил бы тех, за кого в ответе, за кого тревожится. Даже если бы пришлось солгать, подождать, выждать момент. Я его знаю. Он всегда ставил безопасность других выше своей. А значит, Клариса и дети. Если у отца и было хоть немного времени, хоть малейший шанс, он потратил бы его на то, чтобы помочь им. А уже потом думал бы о себе. Думаю, я знаю, где он. Тихо произношу и голос мой звучит увереннее, чем я сама себя чувствую. «Где?» «Там, где Клариса и дети. Он бы не оставил их одних». Джеймс кивает. «И мы вновь идем, когда на лестницу выходят другие люди. Держусь рядом с парнем, так как людей, чем ниже мы спускаемся, тем больше становится. Уже внизу, в холле, вижу несколько людей в форме, что бегут в сторону лифта к другим, которые их ждут. Мы молча переглядываемся с Джеймсом и спешим покинуть здание совета, смешиваясь с людским потоком. Каждый шаг отдаётся эхом груди. «Шоу!» — зовёт Джеймс и кивком головы указывает в сторону одной из машин, откуда только что вышел мужчина, не заглушив её, и махнул рукой одной из женщин. «Ты хочешь украсть её?» «Так мы доберёмся быстрее». «Хорошо». Когда мужчина направляется к той женщине, то мы идем к его машине. Меньше десяти секунд, и мы уже внутри. Джеймс садится за руль, а я рядом, и тут же уезжаем. Я говорю ему, как проехать, чтобы быстрее добраться. Мне все время кажется, что вот-вот за нами бросятся в погоню. Но улицы остаются пустыми. Ни сирены, ни гудков, лишь звук двигателя мы не тратим время на разговоры. Машина несется вперед, и уже через несколько минут останавливаемся в том месте, где живет Клариса с детьми. «Здесь», — говорю я, и Джеймс паркуется чуть в стороне. Я выскакиваю из машины, почти набегу. Сердце стучит в горле, но... Рука Джеймса хватает меня за локоть и резко останавливает. «Шоу, постой!» Сейчас его голос низкий и напряженный. «Мы не знаем, что ждет внутри может быть опасно. Я глубоко вдыхаю, заставляя себя сбавить темп. Киваю, хотя ноги всё равно рвутся вперёд. Вскоре мы подходим к нужной двери. Сначала прислушиваюсь, чтобы понять, есть ли кто-то по ту сторону, но только тишина. Стучу и жду, прикусывая нижнюю губу а сама обдумываю другие варианты, где может быть отец. Даже если его тут нет, то куда делись Клариса и дети? Они не могли под ночь просто так уйти. Никто не открывает. Стучу еще раз, уже громче, будто это может помочь. И только когда я уже начинаю думать, что все напрасно, дверь медленно приоткрывается. Щель узкая. Свет изнутри почти не пробивается, но мне этого достаточно. Я встречаюсь взглядом с глазами папы. Сердце делает кульбит и замирает, а облегчение накрывает с ног до головы. Папа тут же распахивает дверь, и мы с ним обнимаемся. Утыкаюсь носом в шею родителю и просто дышу, понимая, что с ним всё в порядке, когда он гладит меня по волосам. «Мне сказали, что ты и Ник...» «Знаю. Это все неправда». Быстро произношу я и отстраняюсь. А взгляд отца перемещается на Джеймса. «Заходите». Папа пропускает нас внутрь, где я вижу Кларису и детей. Эрика вскакивает с места при виде меня и замирает, смотря на мою одежду. Клариса поджимает губы и прикрывает на мгновение глаза, после чего подходит и тоже обнимает меня. По всей видимости, папа успел поведать ей то, что узнал. Сцепляю пальцы рук в замок, потому что они дрожат, и быстро сообщаю, что произошло. Я не вдаюсь во все подробности, лишь говорю самую суть, касаемо совета мистера Максвелла и того, что от Ника и меня хотели избавиться а Джеймса заперли в одной из камер комнат. «Они сказали, что ты с Ником решили сорвать переговоры», — начинает папа глухо, «и что все это приказ Феликса, что именно вы хотели избавиться от трейдеров пока совет занят». Он качает головой, и в уголках губ появляется горькая усмешка. «Конечно, я в это не поверил, милая». Замираю, сжав пальцы еще сильнее. «Я был рядом с Феликсом, когда за ним пришли», — продолжает отец. «Никаких объяснений. Просто приказ совета. Схватить и все». Я попробовал вмешаться, но тогда схватили бы и меня. Тогда я сразу связался с людьми Феликса, о которых он упоминал. Он доверял им, сказал, что на крайний случай они смогут помочь. Они должны были выйти на другие города, поднять шум, чтобы совет не смог всё замять. Его взгляд становится тяжёлым. Но некоторых из них уже схватили слишком быстро. Поэтому я решил сначала обезопасить Кларису с детьми, а уже потом отправиться за тобой, чтобы удостовериться в том, что мне рассказали шоу. Но сейчас так просто из за валона не выйдешь. Выпускают только с дозволения совета. Сглатываю, а в груди поднимается горький страх, перемешанный с отчаянной злостью. Джеймс хмурится, бросая взгляд на меня, потом на моего отца, словно переваривает все услышанное. «Нам нужно вернуться», — произношу я. Нику удалось связаться с другими городами, Он передал сообщение. Поэтому вскоре в Авалон должны послать представителей. А сейчас нужно помешать сделать совету то, что он задумал. Ник собирается попытаться вызволить Феликса. Хочет задержать совет, чтобы они не успели расправиться с ним. Возможно, есть какие-то пункты в нынешних законах или что-то такое. Я... Я осекаюсь, когда замечаю взгляд папы. Не потемневший, нет. скорее — Опечаленный. Такой, что внутри все обрывается. — Что такое, пап? — Боюсь, у Николаса не так много времени шоу О чем ты? — Меня даже не пускали к Феликсу в камеру. Полагаю, что совет решит избавиться от него, пока есть такая возможность. Они не станут затягивать. Следующий вдох выходит рваным когда я думаю о том, что Ник уже мог добраться до места, где держат Феликса, и его тоже схватят, в лучшем случае. Тогда облизываю губы. Тогда нам точно следует поторопиться. Мы с Джеймсом вернёмся и... Я не успеваю договорить потому что слышу звук сирены. Внутренности тут же скручиваются в тугой узел, а эффект дежавю вновь накрывает меня. Снова это. Не сговариваясь, мы выбегаем на улицу и смотрим на купол, который все еще на месте, а звучащая сирена означает только одно — то, что в Авалоне что-то творится. И это что-то мне точно известно. Звук слышен на многие мили отсюда, и если бы не купол, то вскоре здесь оказались бы безумные те, что находятся поблизости. «Клариса, останься с детьми, закройтесь и не выходите!» Велит ей мой отец, на что женщина кивает, загоняя Марка и Эрику внутрь. «Я иду с вами». Он встречает мой взгляд и качает головой, словно отсекая все возражения заранее. Клариса возвращается обратно, прижимая детей к себе. Двери хлопают почти синхронно, и я чувствую, как в груди снова все сжимается. Сирена продолжает резать слух, будто сама смерть зовет нас. Машины сворачивают к центру. Люди спешат в укрытие, а те, кто в форме, наоборот, бегут туда, куда направляемся и мы. «Феликса держали прямо там. Тюрьма есть не только на окраине, но и в здании совета для особых преступников, таких, как Феликс для совета», сообщает мой папа. Дальше он подробнее объясняет, где она находится. «Но их там уже может и не быть!» Срываюсь я, и в горле встаёт ком. «Они могли уже всё сделать!» «Или как раз готовятся!» — отзывается Джеймс. «И если мы пойдём туда же, куда бегут все в форме, то окажемся в нужном месте!» «Мы переглядываемся, и я понимаю, что он прав!» Сирена не стихает. «Она будто бьётся в висках с каждым ударом сердца, приближая к худшему!» Мы бросаем автомобиль почти в том же месте, в котором и украли его. Возвращаемся обратно, оказываясь в холле, где у меня разбегаются глаза. Первое, что замечаю, лифт не работает. Второе, повсюду вода, и она капает прямо сверху. Похоже, тут сработала пожарная тревога, а это значит, что где-то либо задымление, либо взрыв. «Нам нужно почти на самый верх», — говорит мой отец, — и мы движемся в сторону лестницы, когда там же боремся с наплывом людей. Я полагала, что большинство уже должны были покинуть здание, когда пространство окрасилось красные оттенки, но тогда было лишь меньшинство. Мы преодолеваем четыре лестничных пролета, после чего я чувствую, как меня тянут в сторону в тот самый момент, когда стреляют. Мы врываемся на этот этаж, и Джеймс продолжает тянуть меня за руку в бок, после чего отпускает и перехватывает пистолет одного из людей в форме, а папа разбирается с другим. Все происходит настолько быстро, что я даже не понимаю, откуда они взялись и как узнали нас. Мы срываемся с места, и звук выстрелов все еще звенит в ушах. Коридор кажется слишком длинным, а каждый наш шаг будто отдается в стенах. «Схватить их!» — слышу позади. Если они хотят просто нас схватить то для чего стреляют? Мы привлекаем слишком много внимания. Понимаю потому, как люди оборачиваются. Быстрее! Отец оборачивается и подталкивает меня вперёд. Я стараюсь, но нога предательски тянет вниз, отдаётся болью, и я всё чаще спотыкаюсь. Дыхание рвётся из груди, как через раскалённое железо. Мы сворачиваем направо, потом снова направо. Коридоры одинаковые, и я начинаю терять ориентир, Только красный свет тревоги и капли воды сверху, что стекают по лицу, создают ощущение, что мы бежим сквозь кошмарный сон. Сирена не стихает. Впереди появляются еще четверо в форме, и у них оружие наготове Папа первым кидается вперед. Его плечо врезается в одного, пистолет вылетает в сторону. Второй стреляет, но Джеймс сбивает его руку, и пуля уходит в потолок. Я слышу, как капли воды падают вниз. Этот звук кажется сейчас слишком громким. Один из них хватает меня за запястье, но я со всей силы бью коленом в живот и вырываюсь. Крики, удары, снова выстрелы. Всё сливается в хаос. Сзади нас тоже уже догоняют к этому моменту, поэтому разворачиваюсь и схлёстываюсь с одним из них. Его нож проходит в опасной близости от моего лица. Жертвую тканью одежды, когда блокирую удар, чувствуя легкий порез и боль от него. Задел. Очередной замах, мой уклон, еще и еще, когда мне наконец-то удается выбить нож из его руки. Продолжаю не использовать оружие, но сейчас это уже кажется плохой идеей. Парень бросается на меня с кулаками, и я успеваю только обороняться, отходя назад. Секундная заминка, дыхание перехватывает, и мы вместе с ним валиваемся в какой-то кабинет, и я теряю из виду остальных. Нападавший, а именно таким он для меня сейчас и является, перебрасывает меня через себя. Весь воздух выбивается из груди, когда я слышу женские крики. оборачиваясь в тот самый момент, когда его кулак встречается с моей щекой. Больно. Острая боль, и во рту тут же скапливается кровь подползаю практически на ощупь, потому что перед глазами темнеет, а сама тянусь к пистолету, спрятанному за поясом. Меня ровком подтягивают к себе, и я встречаюсь со взглядом неизвестного, хотя полагаю, что мы всё-таки встречались хоть раз в Авалоне за столько-то времени. Он замахивается, наверное, для того, чтобы окончательно вырубить меня, но я собираю остатки сил и бью ногой в живот парня. Я чувствую, как губа распухает. Язык прилипает к нёбу от крови, но это не остановит меня. Слышу выстрелы в том коридоре, где была недавно, где остался Джеймс и папа, и дыхание рвётся на части. В очередной раз, когда этот парень собирается нанести новый удар, я успеваю снять пистолет с предохранителя и совершаю выстрел в ногу, после почти сразу же в руку. Его крик, и я отхожу на шаг, сплёвывая кровь на пол хромая, двигаюсь в сторону двери и оборачиваюсь, обращаясь к нему. Теперь мы почти на равных. Имею в виду раненые в ногу, когда замечаю, как он смотрит на выпавший нож. Слишком далеко. Это понимаем оба. Осторожно выглядываю отсюда и вижу в коридоре лишь несколько людей без сознания. Ни отца, ни Джеймса. Куда они делись? Их схватили? «За ними погнались? Они оставили меня? Отвлекли внимание?» «Ни один из этих вопросов не изменит того, что я осталась одна!» «Ладно, шоу! Я запомнила то, что говорил папа, поэтому встретимся с ними уже там!» «Думаю пойти дальше по коридору, чтобы выйти с другой стороны, но так как путь относительно чистый, то решаю вернуться на ту лестницу, пока тот парень пытается подняться. Я закрываю за собой дверь и выстреливаю в электронный замок, оставляя его с той стороны, а сама выпрямляюсь, вытираю кровь с лица и иду дальше. Люди поблизости разбегаются в панике, хотя их не так много. Пытаюсь слиться с остальной массой, но дело в том, что они направляются вниз, тогда как мне нужно наверх. Каждая мышца в ноге ноет от боли, но я заставляю ее работать ровно, механически. Снизу раздаются голоса, которые велят расступиться поэтому смотрю через пролет и замечаю слишком много людей в форме. Мне кажется, что они добегут до меня быстрее, чем я взберусь на нужный этаж. Не хочу проверять, узнают ли они меня прямо сейчас. Лучше избежать столкновения. Я притормаживаю у ближайшей площадки и решаю пройти на очередной этаж, чтобы как можно меньше привлекать внимание. Попробую обойти с другой стороны. Нога ноет с каждым шагом. Пальцы сводит судорога, но я не даю себе остановиться. Дышу медленно, через зубы, будто бы проглатываю боль. Наверное, я повредила ее сильнее, когда дралась с тем парнем. Сирена внезапно глохнет. Не знаю, хороший ли это знак или нет. Я сворачиваю бесконечное количество раз, когда дохожу до другой лестницы и срываюсь на бег, на такой, какой могу. Пистолет прячу обратно за пояс. Поднимаюсь, преодолевая один лестничный пролет за другим, а сама думаю, как попасть в ту тюрьму, если там же те же самые электронные замки. Нужно украсть у кого-то карту. С этим разберусь уже в процессе. Чем выше, тем меньше людей. Внезапно сверху раздается множество голосов, поэтому я кидаюсь к ближайшей двери в очередной раз, чтобы переждать по ту сторону, пока они пройдут, не желая проверять, кто там. Правда, как только попадаю в коридор, то сталкиваюсь с Кирой, что бежит как раз туда, откуда я вышла. Ну, просто отлично! Похоже, для меня настала черная полоса. Мы с девушкой мгновенно тянемся к пистолетам и почти одновременно стреляем, когда я успеваю спрятаться за одной из колонн, как и она. Чувствую, как штукатурка осыпается от попадания пуль. Кира где-то в нескольких футах, и ее дыхание слышно так же ясно, как и мое собственное. «Если сюда ворвутся те люди с лестницы, то меня окружат». Мысли хаотично мечутся между собой, когда взгляд ищет пути отхода, и... Вот оно! Внутри всё сжимается от страха, но ноги сами несут меня к ближайшей открытой двери. Рывок, и я ныряю внутрь, пробегаю насквозь, выскакиваю в другой коридор, почти не чувствуя пола под ногами. Кира бросается вслед за мной, выстреливая в очередной раз. Я опрокидываю за собой предметы чтобы хоть как-то замедлить ее, а после только выстреливаю, опять же, стараясь только ранить. Мы врываемся в один из кабинетов и стреляем с ней одновременно. Также одновременно у нас заканчиваются пули. Она набрасывается, и наши тела сталкиваются. Ее рука врезается в мое плечо. Я отвечаю локтем, но сил мало. Нога пульсирует, боль сводит, дыхание. Мы падаем на пол катимся, цепляемся за одежду друг друга. Кира быстрее, сильнее. Кулак девушки встречает мою щеку, и мир на миг становится черным. Я оказываюсь прижатый к полу. Ладонь Киры сжимает мое горло. Бьюсь, но каждое движение отдается невыносимой болью. Ноги не слушаются. Проигрываю. Воздух в легких заканчивается, а новый вдох сделать не получается. Мои глаза встречаются с ее когда я не оставляю попыток вырваться. Резкий выстрел. Кира вскрикивает. Ее хватка ослабляется. Она валится на бок, сжимая простреленную ногу. Кровь расползается по ткани. Я резко втягиваю воздух, переворачиваюсь на бок и встречаюсь со взглядом Майки, который стоит рядом с округлившей глаза Айрис. «Шоу!» Айрис бросается ко мне и вместе с Майки подхватывают меня на руки, помогая подняться. Мир шатается перед глазами. Всё плывёт, но я держусь. «Спасибо!» — хреплю я. «Что тут происходит?» — задаёт вопрос друг. «Нам всем приказали направляться сюда. Сказали, что тут выстрелы и...» «Ты жива? Вы тогда с Ником не вернулись. Нам даже причины не назвали. А Джеймс был без сознания». Левант, да и весь совет в целом. Решили избавиться от Ника и его отца. Подставить. Произношу, когда Кира зажимает рану на ноге. Я расскажу по пути, мне нужно... Сглатываю сквозь боль. Попасть туда, где держит Феликса. Майки переглядывается с Айрис, когда я отстраняюсь. — Тогда идём, не будем терять время, — произносит парень. «Вы пойдете со мной?» «Конечно, шоу! Или думаешь, что самое интересное достанется только тебе?» Айрис на его слова усмехается, а неподалеку слышится множество чужих шагов. «Мы идем прямо, чтобы пройти через другую дверь и выглянуть в коридор». «Можно попробовать проскочить!» — тихо предлагаю я. «Вас они точно не тронут, а меня могут не узнать». Скажете, что помогаете выбраться. Не получится. Боюсь, что тебя сейчас шоу точно узнают. Сообщает Айрис и достает планшет, на котором показывает видео с камер в лифте, где я, Ник и Джеймс разбираемся с людьми. А дальше прилагают наши фото. Отлично. Тогда совету уже известно, кто именно сюда проник. Конечно, возможно, это видео и фото видели не все, но проверять я не готова. Не теряем ни секунды. Майки тащит меня за руку, Айрис прикрывает сзади. И мы врываемся в коридор, когда звук выстрелов разрывает воздух. Адреналин снова контролирует тело. Боль от ноги по-прежнему есть, но теперь она отходит на задний план. Перезаряжая пистолет, сажусь на корточке у стены и движением правой руки вытаскиваю запасной магазин. Щёлкаю его в магазине, левой перехватываю оружие. Готово. Майки выстреливает первым, прикрывая меня и Айрис. «Шоу, уходим!» — кричит девушка, тоже доставая оружие и стреляя в тех людей, что преследуют нас. Мы отходим, но слишком медленно, когда пули свистят и проносятся совсем рядом. Выстреливаю, всё ещё стараясь ранить, Но теперь это делать получается сложнее. Майки догоняет нас, когда мы сворачиваем, и уже вместе несемся прочь отсюда. Не отстают. «Придется действовать по-другому!» — кричит Майки и достает. «Гранату?» «Стой! Мы не можем убить их!» — говорю я. «Они не умрут. Успеют спрятаться!» Друг выдергивает чеку и кидает ее назад. А мы прячемся за угол в тот момент, когда она взрывается. Шум на секунды оглушает, но это даёт нам нужное время для форы. Вновь срываемся на бег, и я смахиваю с лица очередные капли воды. Сворачиваем на лестницу, и снизу в нас почти сразу стреляют. Чёрт, опять! Шоу, давай наверх, мы прикроем! Майки задерживается с Айрис, чтобы стрелять в тех, кто идёт снизу. Я киваю, хоть они этого сейчас и не видят. Испешно поднимаюсь дальше. Ещё немного. Совсем чуть-чуть. Поднимаюсь по последнему пролёту и останавливаюсь, когда понимаю, что зря переживала насчёт электронного замка. Двери просто нет. Металл согнут, бетон выбит, обломки торчат в разные стороны. Отсюда и вода, и дым, и сигнал. Это Ник сделал? Я полагала, что он попытается вызволить отца разговором, а не таким способом. Или что-то пошло не так? Склоняюсь ко второму варианту. Захожу внутрь. Коридор и множество дверей с указанием номеров камер. В конце коридора еще одна массивная дверь, подсвеченная аварийным светом, и рядом гаснет пламя, оставляя в воздухе запах гари и хлорки от потока воды. Направляюсь прямиком туда, потому что эти все выглядят без следов взлома или чего-то похожего. Ноги скользят по мокрому полу. Это дверь без замка. Касаюсь ручки и просто открываю ее, вновь, оказываясь в коридоре. Видимо, кто-то решил поиздеваться, спроектировав таким образом здание. Идут дальше, оставляя дверь за собой открытой и слыша только стук капель о лужу на полу, который даже заглушает звуки выстрела внизу. Ещё одна дверь Ну, просто супер. Когда прохожу через неё, то оказываюсь в пространстве наподобие холла ведущего в разные части. Так, и куда мне дальше? Может быть, я уже прошла? Пока решаю, то слышу приближающиеся шаги. Поэтому бегу в сторону, но не успеваю скрыться. Мы с неизвестным выстреливаем одновременно. Я чувствую, как пуля попадает в руку, куда-то в районе плеча. Пистолет выпадает, а я прыгаю за перевёрнутый стол, не думая о том, что именно здесь было. По сдавленному мычанию понимаю, что тоже куда-то попало в него. Камеры должны отключиться во время пожарной тревоги, поэтому я не знаю, как они находят меня. Достаю нож и думаю о том, что до пистолета точно не дотянусь. Слишком далеко. Придётся так. Я прижимаюсь к столу, ладони скользят по мокрому дереву пальцы в крови. Выглядываю, понимая, что эта девушка, и я ранила её в живот. Она стреляет, поэтому вновь прячусь. Беру нож двумя руками. Дышу ровно, как учили на тренировках. Следует дождаться определённого момента. Стою на ноги, приседая и смотрю на то, зачем ещё можно спрятаться. После очередного выстрела кидаюсь в сторону колонны. Почти приблизилась. Поднимаю с пола обломок металла и бросаю его в сторону. Слышат тут же выстрел, а сама появляюсь из-за колонны и влетаю в захват, соприкасаюсь с ней корпусами. Ее рука с пистолетом вылетает в сторону. Я срываю оружие и нож, который у меня в руке, вспарывает пространство между нами. Незнакомка дергается, пытается вырваться, но я втыкаю нож ближе к центру грудной клетки. Слишком поздно осознаю, что сделала. Нет ни хруста, ни фонтана крови, ничего такого. Только острый, шоковый, тихий звук, как сорвавшаяся струна. Она падает на колени, и я вместе с ней. Руки бессильно разжимаются. Ее глаза широко раскрыты, и она смотрит прямо в меня. Удивление, вот что там. Глухой удар о пол и нож с тихим звуком выходит из ее груди, оставаясь в моей руке, а глаза так больше и не закрываются. Пальцы трясутся, когда я так и не решаюсь прикоснуться, чтобы проверить пульс, ведь знаю, что его нет. Осознание ударяет сильнее, чем любой другой удар. Я все-таки убила. Сделала это так легко и просто даже не отдавая отчет своим действиям. Все звуки уходят на второй план. Сжимаю зубы, пытаюсь выдохнуть, но вместо слов издают только хрип. Мне нужно уходить отсюда, двигаться дальше. Я прекрасно понимаю это, но чего мне стоит только взглянуть на окровавленный нож, не передать никакими словами. Тянусь к нему и произношу тихое. Прости. Извиняюсь не только перед неизвестной женщиной, но и собой за то, что сделала. Пути назад в любом случае уже нет. Это я никак не исправлю и не изменю. Рационально можно думать все, что угодно, но сердцу ничего из этого не докажешь. Забираю нож и почти встаю на ноги, когда слишком поздно замечаю очередное приближение. Мои глаза встречаются со знакомыми карями, и из груди вырывается сдавленный выдох, когда я вижу Акселя. Наверное, я бы даже улыбнулась, если бы не ситуация, произошедшая мгновениями раньше. Парень прослеживает за моими действиями, как я всё-таки встаю с окровавленным ножом, будто он может защитить но на деле он только тянет вниз. И подстреленной рукой. Странное облегчение почти накрывает меня. Даже почти радуюсь тому, что он жив, что я его вижу. Мой взгляд сам скользит к оружию Акселя. Он не опускает его, держит уверенно, спокойно, как, впрочем, и всегда. Глаза Акселя так и продолжают скользить по мне, когда я первый делаю слабый шаг вперёд. И почти сразу же замираю. Его рука поднимается, и ствол направляется прямо в район моей груди. Кровь отливает от лица, а мои губы приоткрываются, когда я хочу задать ему вопрос, даже несколько, самый главный из которых — почему? Не успеваю сделать этого, так как за спиной слышатся шаги и голоса, тяжелые, резкие, уверенные. Кто-то проходит сюда. Их сразу несколько. Не оборачиваюсь, но чувствую, как холод расползается по спине. Я между Акселем и теми людьми. Он не стреляет, только держит меня на прицеле. «Опусти нож, Шоу!» Даже интонация Акселя не похожа на обычную. В ней нет прежней лёгкости. Конечно, я делаю, как он говорит потому что иного выхода сейчас нет. Мне почти сразу же заводят руки за спину грубым движением, когда я стискиваю зубы и продолжаю смотреть на Акселя. — Отлично. Двое других тоже схвачены. — раздается голос за спиной, когда Аксель только сейчас опускает пистолет и подходит сюда. — Сейчас мне хочется плюнуть ему под ноги, а лучше в лицо. хотя Чего это я? Аксель не обязан был вытаскивать меня. Только я не понимаю, для чего он держал в секрете мою тайну. Чтобы что? Поверить, что мы в заговоре против рейдеров? Холодные наручники врезаются в запястье. Вкус крови во рту горчит, ладони дрожат, но взгляд все еще не отрываю от Акселя. Я чувствую, как внутри что-то ломается и собирается по-новому. Всё равно есть глупая надежда на то, что вот он сейчас разберётся со всеми остальными и криво улыбнётся, после чего скажет что-то в своей манере «Не ожидала, Брайс?» Однако этого не происходит. Меня выводят отсюда, и уже дальше я вижу Майки и Айрис, которые тоже в наручниках. У друга разбита губа, а девушка невредима. Аксель берёт меня под руку, и я сдерживаюсь, чтобы не врезать ему локтем в бок. "Я поведу её", говорит он неизвестному. Я ощущаю под кожей его ладонь тёплая, грубоватая, с мелкими шрамами на подушечках пальцев. Майки и Айрис идут рядом. «Ты всегда был говнюком, Андерс!» — бросает Майки через плечо Акселю. И в слове слышится и усталость, и старая обида, и злость. «И остался им!» На секунду время словно замедляется. Я ловлю взгляд Акселя. В нём нет испуга и обиды. Там просто лишь лёгкая насмешка. Над чем ему усмехаться? Над нашей ситуацией? Тогда я соглашусь с Майки. Сжатие пальцев на моём запястье становится чуть твёрше. Мы идём, и шаг за шагом я чувствую, как внутри меня нарастает что-то новое. Холодное спокойствие.